Глава ч е т в р 4. Данила Семенович ш е л е х о в был крещеный н Киргиз, купленный еще дедом Сергея Привалова в одну из жестоких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители с большим удовольствием продали шустрого ребенка за мешок муки и пару плохих сапогов.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 «Ну что?» «Отзвонился?» — спросит только Василий н а з а р о в и ч когда Шелихов наконец появится в его кабинете с измятым лицом и совсем оплывшими глазами. «Совсем готов, Василий Назарыч!» «Оно и на душе легче! Отзвонил и з колокольни долой!» «В лучшем виде, Василий Назарыч! Отпустили, в чем мать родила!» Марья Степановна глубоко веровала в гений Данила Семеновича. Она была убеждена, что у Шелихова от природы легкая рука на золото, и что стоит ему только уйти с приисков, как все там пойдет шиворот на выворот. Поэтому после вспышки со стороны Василия Назарча Данила Семенович увлекался наполовину самой, где его поили чаем, ублажали...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 — Что больно шумели там? — с приветливой строгостью спрашивала Марья Степановна, указывая глазами на половину мужа. — Маненько побеседовали, — ухмыльнулся Шелихов, вытирая вспотевшее лицо платком. — Хороша беседа, нечего сказать. — Да уж такой случай вышел, матушка Марья Степановна. Ежели разобрать, так оно, пожалуй, следовало бы и поколотить за наши провинности. А много набедокурил там, на п р и с к а х т о Ох, не спрашивай, голубушка м а р ь Степановна. Народ разогнали? Разогнали. А еще-то что? Кассира-то р а б о т к и н помнишь? Ну, он подлец захватил последние денежки и удрал с ними. Уж я его искал, искал, точно в воду канул. А все это, в о л д о ч к а тебя, Данилушка, доводит до беды. — Она проклятая, — смиренно соглашался Данилушка. — Как теперь из беды выпутаемся одному Господу известным? — А выпутывайся, коли умел попадаться, — наставительно заметила Марья Степанна. Шелихов оглянулся осторожно кругом и, наклонившись к самому уху Марьи Степанны, своим сиплым хрипом прошептал.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 А то ведь лица н тебе нет, все заплыло под один пузырь. Это от дороги, м а р ь Степановна. Ведь двадцать д н гнал суды. Так запаливал, в том роде, как генерал-губернатор. За чаем м а р ь Степановна поведала своему Данилушке все свои огорчения и печали. Данилушка слушал, охал и в такт тяжелым вздохом м а р ь с т е п а н н ы качал своей победной буйной головушкой.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 Раньше-то бывал, а вот теперь которую неделю и глаз не кажет. Не знаю, что с ним такое попритчилось. — Я так полагаю, что болесть какая прикинулась, — полупросительно заметил Данилушка. — Может, и болесть, а может, и нет, — таинственно ответила м а р ь Степановна, и, в свою очередь, оглядевшись кругом,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 Хоть топором руби, не выдаст. — Есть причина, беспременно есть, — глубокомысленно заметил Данилушка, почесывая затылок. — Видел я, Дави, барышню нашу, принцесса. х о ш кому не стыдно показать, как маков цвет цветет. — Цветет-то н а цветет, да каба не отцвела скоро, — с подавленным вздохом проговорила старуха, Сам знаешь, девичья краса до поры до время, а Надю ж в годах за двадцать перевалила. Мудрят с я отцом-то, а вот счастье Господь и не посылает. Долго ли до греха? Гляди, и завянет в девках. А Сережа-то прост, ох, как прост, Данилушка. И в кого уродился, подумаешь. Я так полагаю, что он в мать. В Варвар п а в л н у пошел. — Уже я схожу к нему, — задумчиво сказал Шелихов. — Сходи, Данилушка, проведай. Мне-то неловко к нему послов посылать, а тебе за попутьем сходить.